Глава 9. Как и обещал Себастьян, утром нога уже совсем не болела. Я, поначалу с опаской, наступавшая на нее, скоро радостно носилась по комнате под удивленным взглядом Лил, которая на всякий случай отговорила меня от туфель на высоких каблуках. Немного подумав, я на это согласилась. В конце концов, день можно и потерпеть, приберегая каблуки для сегодняшней вечеринки по поводу начала учебного года. Мы с Лил уже собирались выходить на завтрак, когда раздался вежливый стук в дверь. А открыв, я обнаружила на пороге декана факультета экспертизы тела Академии врачевания, господина Тиартана. Вспомнив его рассказ об особом яде Цифар, я решила, что мужчина принёс новую порцию противоядия и занервничала. Что-то не так с анализами. Нет, нет, тут же успокоил он. Вам повезло. Я от напавшего на вас цифара был совершенно обычным, бояться нечего. Тогда зачем вы здесь? удивилась я. Видите ли, кара, я обнаружил некоторые странности в составе вашей крови, но не могу установить, является ли это аномалией врождённой или это временное изменение под воздействием яда. Поустился в объяснения господин Гратас. Поскольку весь вчерашний образец ушёл на анализ яда, у меня недостаточно материала для дальнейшего исследования. Вот я и пришёл получить ещё одну пробирочку вашей любопытнейшей крови. Но меня регулярно осматривал семейный врач, брал кровь на анализ и никаких отклонений не находил. Неуверенно протянула я Мне очень-то желаю начинать день, пусть и с небольшой, но потери драгоценной жидкости. Кара вкрадчивым голосом начал увещевать мужчина. Вы же умная девушка. Неужели хотите заболеть или даже умереть из-за того, что своевременно не была выявлена и устранена проблема с вашим здоровьем? Разумеется, я не хотела. Поэтому послушно закатала рукав мантии. Господин Тиартан достал из сумки небольшой флакон и кусочек ваты. Судя по резкому запаху, разнёвшемуся по комнате, во флаконе был какой-то антисептик. Смазав кожу на внутренней стороне локтя, дикан легко вогнал мне в вену тонкую серебристую иголку, и в пробирку потекла рубиновая жидкость. Вот только посмотрите, ручеёк жизни. Господин Гратас смотрел на кровь, наполнявшую маленькую пробирку, почти с любовью. Мне даже стало не по себе от такого изумления. Вам так нравится кровь? спросила Лил, тоже, видимо, это заметив. Поверьте, кровь это очень важно, мужчина улыбнулся. Кровь может рассказать о человеке гораздо больше, чем он сам о себе знает. Кровь это жизнь и смерть. Тот, кто знает её секреты, управляет жизнью и смертью. А вот и всё. Грата вытащил иглу и слегка коснулся ранки, исцеляя: "Уверяю, Кар, это для вашего же блага". Запаковав пробирку в стазисное заклинание, господин Тиартан попрощался и покинул комнату. "Кто это?" уточнила Лил, глядя на закрывшуюся дверь. "Бр, -р -р, такой странный тип. И ещё какой?" я согласно кивнула. Это декан факультета экспертизы тела Академии врачевания. Тогда, понятно. Зябко поёжилась подруга. Они там все со странностями. Да уж. Ладно, нам пора на завтрак, сказала я, отвлекаясь от неприятной темы, и мы наконец-то направились в столовую. В столовой было людно, но Сайру и Ники сразу же замахали, подзывая нас. Оказывается, ребята с факультета следствия и обвинения заняли для нас места. Все они были в приподнятом настроении и похоже обсуждали какое-то вчерашнее событие. Правда, и два мы сели, замолкли. Но молчание долго не продлилось. Едва я приступила к еде, как Ники, глядя куда-то за наши слил спинах хмыкнула: "Они неплохон выглядят". Быстро повернув голову, я увидела своих бывших друзей, входящих в столовую. и открыла рот. Рука замерла, так и не донеся до рта вилку с омлетом, потому что в зале показался вальтан. Лицо бывшего парня украшали синяки из ссадины, а глаза заплыли, и я точно знала, что все это возникло на лице вальтана, и явно не от вчерашнего падения. Значит, кто-то, Постарался кулаками вбить в голову этого урода, как не стоит вести себя с женщиной. Искать защитника долго не пришлось. В ответ на косой взгляд в нашу сторону Сайрус отсалютовал Вальтану, даже не скрывая авторства художественной росписи. Сай, твоих рук дело, грозно вопросил я. Ты хоть понимаешь, что тебе за это будет? Магические поединки стражайше запрещены. «А кто сказал, что я применял магию?» Самодовольно улыбнулся Сай. «Не переживай, Карр. Этому я и без магии рассказал, что с ним будет, если он еще хотя бы посмотрит в твою сторону. О, а вот, кстати, и второй». И я с изумлением узрела появившегося галитара, чей правый глаз был украшен внушительным синяком. «Его-то за что?» Решил напасть со спины. «А кто?» Пока я с его дружком общался, вот и попал под раздачу. Хотя его даже бить противно. Сразу заголосиил и убежал. Скривился Сайрус. И хотя я переживала за то, чтобы у Сая не было проблем из-за стычки с Валтаном, на душе стало тепло. Всё-таки у меня есть настоящие друзья, которые помогут и защитят, несмотря на последствия. Сай тихо позвала я парня, сглотнув подступивших в горло комок. Спасибо тебе. Правда. Благодарность принимаю поцелуями, привычно съязвил тот. От парней тоже хмыкнула Ники, кивая на сидящих рядом Лура и Данима. Парни возмущённо скривились, и мы с девчонками рассмеялись. Веселье прервала пиликание магфона, напомнившее о том, что, как всегда по утрам, нас ждала очередная порция сплетен. А вот только на сей раз объектом журналистов, чтобы им провалиться вновь, стала моя персона. Как правильно быть девушкой в беде? гласил заголовок очередной статьи. Дорогие дамы, ответ на данный вопрос буквально вчера дала великолепная Кара И наш журнал приносит извинения за то, что в предыдущей статье она была названа неудачницей. Разве можно назвать неудачницей девушку, которую мужчины носят на руках? Да ещё какие мужчины? Нашему корреспонденту удалось заснять, как в течение одного дня Акара Торн оказалась на руках сначала Андре Травесси, а затем и Себастьяна Брока. Далее в статье шли фотографии на которых Андрей несёт меня по холлу академии. Следующая подборка тоже изображала меня, только уже на руках у верховного судьи. Наша редакция, как и десятки свидетелей, лично наблюдавших эту картину, недоумевают и задаются лишь одним вопросом: а что же это значит? О нет, простонала я, слыша, как по залу лавиной разносились разговоры и обсуждения. Опашка. А кликнул меня Нети, сидевшая за соседним столом. Это нереально круто, даже для тебя. Не расстраивайся, Кара. В ответ на мои стоны утешала меня сердебольная Лил. Расстраиваться? Да тут половина зала руку бы отдали за то, чтобы повторить такое, а ты говоришь не расстраивайся, рассмеялась Ники. Только подумай, Трависси и Брок ее спасают и носят на руках, а наследник Донтери из-за нее начистил физиономию Атертоуну. «Кара, ты роковая женщина! Даже обо мне столько слухов не ходила!» «Ники», — заворчал на волчицу Сай, — «я бы сделал то же самое для тебя и для Лил. Этого урода надо было поставить на место!» В общем, наш завтрак так и продолжался под аккомпанемент смеха Ники, к которой в конце концов присоединились и мыслил, и даже Сайрус. Но вскоре веселье прервал надменный громкий голос Дейдры. «На что только не пойдут некоторые особы, лишь бы вновь привлечь к себе внимание», глядя прямо на меня, заявила она. «Хотя чему я удивляюсь, собственно говоря? Нормальные люди с тобой не общаются». Вот и приходится изворачиваться, чтобы не забыли про великолепную кару». Дейдра с издевкой пропела мой, как я его называла, светский псевдоним. «Только и остаются либо ряженые павлины, либо животные, либо безродные выскочки». Лил вздрогнула, а Сай помрачнел и начал вставать. «Я же приготовилась высказать Дейдре пару ласковых, но в ссору внезапно вмешался Нейтти». С самым благожелательным выражением лица он подошел ко мне и взял тарелку с недоеденным омлетом, после чего спокойно подошел к Дейдре и поставил блюдо перед ней. «И что это?» – брезгливым тоном осведомилась она. «Порадуйся тоже. Ты же любишь объедки со стола кары», – ответил Нетти и кивнул в сторону сидевшего рядом с бывшей подругой Вальтана. «А насчет безродности?» Тебе ли об этом говорить, милочка? Если бы не залежи кардарской соли, на которые случайно наткнулись на вашем заросшем бурьяном участке, ты бы и дальше помогала отцу в его заштатном магазинчике и бегала бы на свидания с каким-нибудь лавочником. Лицо Дейдры пошло красными пятнами, а вокруг раздались смешки. Ах ты! Не сдержавшись, девушка кинулась на Нэтти и вцепилась в его длинные волосы. Тут уж с мест повскакивали все, и мы, и судейские. Драку разнимать. С одной стороны, Вальтан и Галитар пытались оттащить рычащую и царапающуюся Дейдру, а визжащего, но огрызающегося оплеухами Нетти оттаскивал смеющийся Сайрус. Причем симпатии остальных студентов, чей обид был дополнен зрелищем, были за редким исключением на стороне Нетти. Его даже то тут, то там возгласами одобрения подбадривали. «Истеричка неадекватная!» прокричал на эти вслед компании, которой всё-таки удалось оттащить дейдро. В ответ донеслась такая цветистая фраза, что даже оборот неуважительно присвистнули. Что здесь происходит? Внезапно раздался глубокий ракочущий голос. Все дружно обернулись к входу и увидели профессора Атальгрина, чьи чёрные глаза с неодобрением взирали на происходящее. В зале моментально наступила тишина. «Факультет судейского дела», — обратился мужчина к своим студентам. «Вы забыли о своем предназначении? Позволяете себе ввязываться в драки, опускаться до уровня?» Он не закончил тираду, но лично я и так поняла, чей уровень имеет в виду декан факультета судейского дела. «А вам?» А Тальгрин скользнул мрачным взглядом по студентам других факультетов. что это относиться с уважением к тем, кто в будущем будет защищать вашу жизнь. И закончив поливать презрительными взглядами притихших студентов, скомандовал судейским: "Всем проследовать за мной". Из столовой факультет судейского дела уходил с такими лицами, словно все остальные вокруг были не более чем грязью под их ногами. Не приведи создатели, если эти Сай чуть не выругался. будут защищать мою жизнь да я бы им и мы червяка защищать не доверил по залу разнёс одобрительный гул а я подошла к нетте и поцеловала парня в щёку ты наш герой я из-за неё многот сломал пожаловался в ответ парень обозревая потери понесённые в битве Со стороны факультета защиты к ней тетче тотчас протянулись руки с пилочками для ногтей, пудрой и прочими милыми сердцу истинного ценителя красоты штучками. Но мне показалось, что прежнего отвращения, которое кривило лица однокурсников Саи при виде гламурной защиты, уже не наблюдалось. Из столовой мы выходили вполне дружной компанией. А вот настроение всё же оказалось подпорчено. Конечно, от судейских мы нормального отношения давно и не ждали, но такое поведение их декана очень удивило. Неужели и он, состоявшийся судья и не из самых слабых, считал нас людьми второго сорта? Хотя, помнится, я и сама думала так же, когда готовилась поступить на судейский факультет. Вот только разве сейчас я считаю друзей такими? «Нет, меня окружают нормальные люди, которые готовы заступиться и поддержать, а элита, в которую я так стремилась, вызывает лишь отвращение. Неужели, получи я заветную черную мантию, была бы такой же? Неужели все судьи такие?» «Нет, отец не такой», — тут же осадила я себя. «Ей Себастьян брок, кажется. А вдруг такой?» От последней мысли настроение окончательно упало. Причём, как оказалось, не только у меня. Лил и Ники тоже выглядели невесело. Но чего скисли-то? Заметив это, попытался подбодрить Нассай. "Думайте не об этих надменных уродах, а о хорошем, например, о сегодняшней вечеринке". "Что-то нет у меня желания на вечеринку идти", пробормотала я. А я и не собиралась добавила Лил. "Да, настроения нет", скривилась Ники. Парни недовольно переглянулись. "Так дело не пойдёт, мы же готовились", протянул Лур. "Кара, мы ведь купили все ингредиенты для твоего фирменного коктейля. Брось, не смотри на этих уродов судейского, будет весело", добавил Даним. Но я лишь поморщилась. Прошлые успехи, включая и хаоса в коктейль, в этот момент казались мне весьма сомнительными. «Так, девочки, через час ждем вас в дальней беседке восточной аллеи», — нетерпящим возражений тоном приказал Сай. «Для чего?» — удивилась я. «Как для чего? Будем проводить терапии по подъему настроения. С вас закуска, с нас основное лекарство», — безапелляционно заявил парень. Мы с девчонками быстро переглянулись. Почему бы и нет? Ники пожала плечами. А и вправду. Небольшие посиделки в хорошей компании и ещё никому не вредили. Я кивнула. Через час, проскользнув мимо охраны кристаллов, наша компания направилась в беседку, расположенную в глубине Восточной аллеи парка Академии. Нике удалось раздобыть небольшую коробку конфет, а Саи и его друзья принесли вино для нас и более крепкие напитки для себя. Мы общими усилиями соорудили небольшой маскировочный щит, чтобы случайно не попасться на глаза какому-нибудь проходящему мимо преподавателю и приступили к отдыху. Поскольку закуски щита и не было, довольно скоро все слегка захмелели, и обстановка стала крайне непринужденной. По крайней мере, об утреннем происшествии никто не вспоминал. Неожиданно Сай, прислушавшись жестом, приказал нам замолчать и прильнул к небольшим отверстиям в стенах беседки, где неплотно рос обвивающее строение плющ. Разумеется, все тотчас последовали его примеру и замерли. На аллее, громко переговариваясь, вышли Себастьян и Андре. В руках мужчины несли ножны, в которых, по всей видимости, находились тренировочные мечи. Я с ума сойду, если ещё хоть минуту просижу с этими бумажками, Ян. Раздался раздражённый голос Андре. Какого хаоса я вообще согласился преподавать в академии? Мне бумажной волокиты на работе хватает. Это ты меня спрашиваешь? В спокойном голосе верховного судьи послышались лёгкие нотки веселья. После того, как завалился ко мне посреди рабочего дня и полчаса уговаривал к тебе присоединиться, «Процитировать твой собственный пафосный монолог о долге перед подрастающим поколением и благодарности Альма Матер, у которой тысячелетний юбилей». «Ну, было дело», — с неохотой признал господин старший следователь. «И что, почему ты меня не переубедил, а?» «Андре, ты самый упертый альфа из всех, кого я знаю. Переубедить тебя нереально», — отметил Себастьян Брок, останавливаясь. К тому же я посчитал твои доводы разумными, пусть даже изначально они принадлежали госпоже Тренгрос. Андре фыркнул, но спорить больше не стал и тоже остановился. Мы в беседке даже дышать перестали, боясь быть обнаруженными. Однако мужчины даже не оглядывались по сторонам, а положив оружие на траву, начали расстёгивать рубашки. И интерес, к происходящему у женской части нашей компании, резко рванул вверх. Мы с Ники слаженными движениями оттолкнули сая из более удобного места наблюдения и жадно уставились на аллею. Когда мужчины остались в одних штанах и ботинках, мы втроём восхищённо вздохнули. Фигура Андре Травеси была натуральным олицетворением мужества: мощный торс, бугрящиеся мышцы рук и рельефный пресс. Подхватив меч, он, разминаясь, сделал несколько махов. При этом движения тела были лёгкими и мягкими, словно бы в руках он держал не меч, а невесомую игрушку. Верховный судья тоже всем своим видом опровергал миф о кабинетности своей работы. Широкие плечи, узкая талия, те же кубики пресса и всё это на фоне бронзового загара, как и у всех, кто часто бывал около щита. Загар резко контрастировал со снежно-белыми волосами. Как заворожённая, я смотрела на гибкие и быстрые движения, когда Себастьян нападал и парировал удары. Мне казалось, что под бархатом его кожи перекатываются стальные канаты. Мы с девчонками притихли и не отрывали взгляда от поединка. Наши спутники обиженно сопели и тихо ворчали, что ничего такого не видят. И они вообще-то выглядят не хуже и сражаются не хуже. особенно если немного потренироваться. На что, повернувшаяся Лил, ответила за нас троих красноречивым взглядом, как бы намекавшим, что цеплячие тушки не сравнить с хищниками. Хотя, строго говоря, парни, как и все оборотни, не могли пожаловаться на своё тело. Тем не менее, они не шли ни в какое сравнение с мужчинами, сошедшимися этим утром в тренировочном поединке. А бой Андре и Себастьяна набирал обороты. Молниеносные атаки также неуловимо быстро отбивались. Выпад. Меч Андре стальной молнии летит в противника и сотрясается от силы, с которой Себастьян парирует удар и отбрасывает противника. Контратака. И вот уже оружие Андре принимает на себя страшный удар, высекающий сноб искр. Оборотень с трудом пытается удержаться на ногах, припадая на одно колено, затем неуловимым движением уходит от новой атаки и бросается на Себастьяна, но тот двигается безупречно. Тело судьи, словно магический стальной воин, не знает ошибок, не совершает неверных движений. Просто невероятно, что человек может так владеть своим телом, каждой мышцей, каждой клеткой тела. Дыхание соперников слышно уже и в нашем укрытии, но темп схватки не снижается. В лучах солнца их тела блестят от пота. Я ловлю себя на мысли, что потеряла счёт времени, любуясь этим зрелищем. Лил и Ники полностью разделяли мой энтузиазм и смотрели на поединок с открытыми ртами и горящими глазами. Как, кстати, обратно, которые не могли не оценить красоту поединка. Внезапно под руками Лил треснула ветхая шпалера, по которой вился плющ, обвивающий нашу беседку. Андрей дёрнулся и, отвлекаясь от поединка, перевёл взгляд в нашу сторону. И в тот же миг чуть не получил удар мечом от атакующего Себастьяна. Только сверхбыстрая реакция Верховного судьи в последний момент позволила ему отвести удар от Андре. Невеса, Андрей, о чём ты только думаешь? Раздраженно выдохнул Себастьян. «Кажется, у нас есть зрители», — ответил Андре и, указав в нашу сторону, щелкнул пальцами. И маскировочный щит лопнул. Перехватив поудобнее мечи, Андре и Себастьян направились к нам. Мы аж подпрыгнули от неожиданности, опомнившись, метнулись суетливо уничтожать следы недавней пирушки. Если за невольное подсматривание нам ничего, по идее, не грозило, то за виной более крепкие напитки могло влететь по первое число. К приходу мужчин, возняя суета с тихли, а мы чинно сидели на скамейке вокруг стола, на котором сиротливо лежала одна недоеденная конфетка. Андре и Себастьян, подойдя к беседке, с усмешками окинули взглядом нашу компанию. «И чем вы здесь занимаетесь, уважаемые студенты?» С изрядной долей сарказма осведомился Андре. К конфетке идём, робко с запинкой ответила я. Взгляды обоих мужчин сошлись на надкусанной сладости в одиночестве ожидавшей уничтожения в центре стола. Одну вы её по очереди кусаете? И откуда стойкий запах райнерского вина? продолжал допрашивать Андре. А это конфетка была с вином? в одной конфетке и целая бутылка надо же, а по виду и не скажешь. Обратень окинул сиротливую конфетку издевательски внимательным взглядом. Со вздохом Себастьян запустил поисковое заклинание, и скоро в местах, где мы заботливо припрятали от Ньютня конфетную тару, замерцали магические указатели. Мы обречённо переглянулись. Кто мне подскажет, какой пункт устава академии вы нарушили? спросил Себастьян. А если ответим, отпустите? уточнила я, набравшись наглости. Андре Тревисси даже бровь изогнул от удивления, а вот на губах верховного судьи промелькнула лёгкая улыбка. "И к нашему всеобщему счастью", он кивнул. "Обещаю, пункт 3 параграфа 2 статьи 193 выпали явно в надежде избежать наказания. Верно, студентка Торн радует, что устав академии вы всё-таки дочитали. Я просияла. Так мы свободны? Да. Едва Себастьян Брок кивнул, мы тотчас гуськом покинули беседку, опасливо оглядывая полууголовых преподавателей. Однако не успели расслабиться, как в спины нам донеслось: "Да, кстати, с каждого из вас сорокастраничный реферат о влиянии спиртного на магическую ауру". "За что?" раздался наш слаженный стон. "За балаган, который вы тут устроили, и за попытку ввести преподавателей в заблуждение". Спокойным тоном ответил Себастьян. «И не забудьте прихватить свою вместительную конфету, нечего сорить в парке, а то заставлю еще подметать аллеи и чистить беседки», добавил смеющийся Андре. Пришлось вернуться и собрать бутылки с обертками. Лишь после этого нам разрешили вернуться в Академию. «Вот это подняли настроение», недовольно протянул Данем. «Теперь еще и реферат писать». «Да ладно», хохотнула Никки. Зато какое зрелище увидели. Мы с девчонками обменялись понимающими взглядами, а парни снова начали бубнить, что ничего из ряда вон выходящего и не произошло. Обычная тренировка. После чего сменив тему, заявили, что неплохо бы подкрепиться. Вам бы только поесть, хихикнула слегка пьяная Лиля, которая по всей видимости, нечасто вообще алкоголю потребляла. Они же молодые оборотни. Ники фыркнула. Им бы только есть и вот не надо делать из нас животных, возмущённо перебил Сай. Можно подумать, мы только едим и Он замялся. Отлично, я имела в виду сон, невинным тоном уточнила волчица. А у тебя что за и было? Мы с девчонками рассмеялись, глядя на возмущённые лица ребят. Ладно, "Лично я пойду собираться", отсмеявшись, заявила Ники. "Да, не помешало бы пораньше начать, чтобы потом не бегать с заклинаниями горячих рук, пытаясь одновременно накрасить глаза", согласилась я. А вот Лил ничего говорить не стала. Только я всё равно ощутила какую-то неловкость подруги. А причинах её неуверенности я решила спросить, когда мы распрощались с парнями и Ники направившись к себе. Лиль, в чём дело? Почему ты на вечеринку идти не хочешь? Спросила я подругу, как только мы оказались в комнате. Девушка замялась в нерешительности, а потом смущаясь ответила: "Я у меня, в общем, идти-то я хочу, но мне нечего надеть". А я мысленно отвесила себе плеуху. Ну, конечно, Учитывая скромный гардероб подруги, мне следовало бы понять, что Лил просто ни в чем показаться на вечеринке, на которую все явятся разодетыми до нельзя. «Понимаешь», — тихо продолжила Лил, — «мои родители с трудом сводят концы с концами. Я только и делала, что училась, чтобы получить право на бесплатное обучение и стипендию, часть которой посылаю родителям. Денег на наряды у меня просто нет». А идти на вечеринку и слушать, как меня опять Ниченкой называют, совсем не хочется. Так что повеселитесь без меня, закончила подруга с грустной улыбкой. Стало искренне жалеть ту целюстремлённую девушку, которая с таким трудом получила то, что мне принадлежало по праву рождения благодаря богатству семьи. И как никогда захотелось высказать всё этой гадине Дейдре за её ядовитые слова. Она ещё совсем не улыбалась, веселиться, зная, что Лил скучает здесь в одиночестве. И тут в голову пришла идея. "Лил, на вечеринку ты идёшь", объявила я. "Ты только сразу не отказывайся. Но у меня есть наряд, и он словно создан для тебя". "Кара", вскинулась Лил. "Все поймут, что это твоё платье". И скажут, что я попрошайка и поберушка. Спасибо тебе, конечно, но никто не подумает, что оно моё. Я тебе обещаю, уверенно ответила я. Это платье мне прислала тётя год назад. Но я его никогда не надевала и надевать не собиралась. А тебе будет в самый раз. Что не так с этим платьем? невольно заинтересовалась Лил. Всё так, оно красивого фасона и из хорошей ткани вот только понимаешь оно я понизила голос и сделала страшные глаза синие лил удивлённо моргнула это преступление для меня да с детства ненавижу этот цвет все знают что у меня никогда не бывает такой одежды или обуви я бы и не тащил этот наряд в академию Но, видимо, няня по ошибке его упаковала, а я его даже не стала доставать. И подойдя к груде сложенных в углу чемоданов, выудила из одного длинное платье насыщенного синего цвета из переливающегося шёлка. На белокурой и голубоглазой Лил этот наряд должен был смотреться великолепно. Подруга немного постояла, нерешительно и в то же время с восхищением поглядывая на наряд в моих руках, но наконец сдалась. Платье, как я и предполагала, сидело на ней как влитое. А поскольку у нас был один размер ноги, с умиречно-синей туфлей из тончайшей кожи на тонком невысоком каблучке великолепно довершали наряд. Подруга слегка смутилась, глядя на полуобнажённую грудь, которую выгодно подчёркивал глубокий вырез, украшенный блестящими кристаллами. Не смущайся. Тебе идёт. Поддержала я девушку. «Выглядишь просто потрясающе! Все парни слюной зайдут, не сомневайся!» Щеки Лил порозовели. Она с таким детским восторгом рассматривала себя в большом зеркале, что мне даже стало неловко. «Я ведь никогда не задумывалась, что другие не могут себе позволить то, что я считаю обыденным!» Раздался стук в дверь и в комнату влетел Нетти. «Кара!» Это трагедия, катастрофа, заверещал парень. У меня закончилась подводка для глаз золотистого цвета, а сегодня я без неё никак. Ты должна меня спасти, иначе я... Нет, Сёкся увидел стоящую перед ним Лил. "Бабушка", восторженно выдохнул наш блюститель гламура. "Твоё платье чудесно, но остальное" А остальное никуда не годится. Где причёска, где макияж? Кара, немедленно давай сюда косметичку. И парень решительно усадил подругу перед зеркалом. Улыбнувшись, я открыла вместительный чемодан, набитый косметикой, и для Лил начался сеанс преображения. Сначала она весело хихикала, но вскоре смех сменился возмущёнными репликами. Ой, больно! Горечо! Ты тянешь мне волосы. На что мастер красоты и по совместительству экзекутор отвечал пивучий коротко. CRP. Красота требует жертв. За старетельным метти и лил я наблюдала с улыбкой и попутно пыталась соорудить себе причёску и сделать макияж, которые подошли бы к платью из зелёного атласа, декорированного золотистым кружевом. Через пару часов сбора в старании Нетти и мучении подруги мы были готовы отправиться на вечеринку. Стоило заметить, что после вмешательства Нетти Лил просто заблистала. Волосы, уложенные в крупные локоны и собранные на макушке, открывали шею девушки, а легкий макияж подчеркивал достоинство ее лица. «Ну вот, теперь все чудесно». На восторженно выдохнул Нетти, нанося последние штрихи. Ох, я, как же я! Спохватился парень и выхватив из моего чемодана подводку нужного цвета, унёсся в коридор с криком: "Встретимся на вечеринке!" Мы ещё какое-то время полюбовались на себя в зеркало и направились в зал, где проходила вечеринка, посвящённая началу учебного года. праздник, на котором присутствовали все факультеты Академии четвертого и пятого курсов. Перед входом в помещение Лил затормозила, не решаясь войти внутрь. «Ты что?» — потянула я за руку подругу. «Не волнуйся, выглядишь ты просто замечательно. Идем, нас уже наверняка Сай с ребятами и Ники заждались». И мы шагнули в зал, залитый разноцветными лучиками света, которые лились из большого цветка розы, выполненной из осколков зеркал. В помещении было уже очень людно, и мы начали оглядываться по сторонам, пытаясь найти друзей. Вокруг раздавался восторженный свист парней и возгласы. "Ну ни фига себе, обалдеть!" лил покраснела и попыталась развернуться. Но я подхватил её под руку, заставляя остаться на месте. "Я вижу Сая и Данима. Они идут к нам", указала я подруге на приближающихся парней. "Ого, Кара. Просто слов нет. Я ослеплён". Осыпал меня комплиментами подошедший Сай и замолчал, переведя взгляд на стоящую рядом Лил. Несколько мгновений он стоял застыв, А потом наконец произнёс: "Ты отлично выглядишь, Лил", и поспешно перевёл взгляд на вход в зал. "О, Ники и Лур, наконец-то". Я обернулась. Белая волчица с распученной гривой белоснежных волос и в облегающем обманчиво простом чёрном платье сейчас выглядела ходячей упаковкой с феромонами. Шечи рядом с ней лур казался абсолютно счастливым, а оборотни вокруг приветственно загудели. Даже на лице Сайруса начала расплываться довольная улыбка. Правда, подойдя к нам, Ники коротко рыкнула, что ни на что особенное он может не рассчитывать. Эх, бездушно это всё-таки неколето. Нарочито печально вздохнул оборотень, а потом вдруг перехватил взвизгнувшую девушку за талию и потянул в центр зала. На потанцевать со мной просто обязана. Следом за ними двинулись туда и мы. Благо от желающих составить компанию ни у меня, ни у Лил отбоя не было. А потом я танцевала долго с удовольствием, ровно до того момента, пока взгляд не упал на окружающихся неподалёку Валтана и Дейдру. Сердце на мгновение сжалось от обиды. И из-за того, что меня променяли на другую девушку, и из-за подлости Дейдры, которую столько лет считала лучшей подругой. Вольтан же, видимо, я ошибалась, думая, что не безразлично ему. На деле оказалось, что все его уверения в вечных чувствах не более чем ложь. По крайней мере, мило улыбающиеся друг другу бывшая подруга и мой бывший парень выглядели довольными жизнью. И даже не вспоминали, что когда-то мы были близкими людьми. Завершив танец, они, продолжая улыбаться друг другу, проследовали к своим друзьям, сидевшим на диванчиках около окон. Я же отошла к столикам с закусками и нервно вгрызлась в какое-то приторное кремовое пирожное. Кара, разгадав мои мысли, тихонько позвала меня подошедшая Лил. Не расстраивайся, они твоих переживаний не стоят. Действительно, Кара, полёнь на них, раздался и сочувствующий голос Сайруса. Кажется, прошлый танец они слил, танцевали вместе. Вот только посоветовать легко, а забыть об этой воркующей парочке не так просто. В отличить от них я не могла просто так вычеркнуть из памяти 3 года жизни и перешагнув идти дальше. Захотелось забыться. и не вспоминать ни об унижениях прошедших дней, ни о предательстве близких людей. И я с решительным видом обратилась к Саю. «Что вы там днем говорили о моем фирменном?» Оборотень ухмыльнулся и через секунду протянул небольшую фляжку с моим именным коктейлем. Облюбовав ближайший диванчик, я принялась усиленно поглощать напиток, и довольно скоро мир подернулся туманом, Видимо, сказалось отсутствие обеда. Моё изобретение, да ещё и на голодный желудок было убойным средством. Да. Раздался рядом со мной протяжный голос Ники. Кому-то уже явно хватит. И волчица решительно выхватила из моих рук фляжку с напитком. Не успел я толком возмутиться, она приказала откуда-то взявшемуся саю: "Веди её в комнату". «А то еще немного и придется нести». «Кара!» — передо мной появилось расплывающееся лицо Лил. «Идем, тебе лучше лечь в постель». Одновременно Сайрус поднял меня на ноги, и мир закачался из стороны в сторону. «Зал качается», — с трудом недовольно изрекла я. «Поверь, он не упадет, в отличие от тебя». Ответил парень, водружая мою руку на свой локоть. Я честно старалась идти ровно. Не хотелось бы прочитать завтра, что Карат Тор напилась, страдая по бросившему её жениху. И мне это удавалось, по крайней мере, пока мы не вышли из зала и не дошли до пустого коридора. Дальше Сай уже практически тащил меня на руках, а встревоженная Лил шла рядом. На кровать я упала не снимая платье, с трудом скинув тесные туфли, и почти мгновенно уснула. А утром наступило утро. Причем наступило оно преимущественно на голову и никак не желала убирать свой тяжеленный башмак. Ужасно хотелось пить, а встать и добраться до кувшина с водой не было никаких сил. По счастью, на мой стон подошла сердобольная Лилл, И протянула спасительный стакан воды. "Мне тебя небеса послали", хриплым голосом с трудом произнесла я, хватая вожделенный стакан. "Будешь в следующий раз знать, как напиваться", укорила подруга. "Лучше тебе не стало". Переживания остались, а головная боль добавилась. "Не то слово". После нескольких глотков воды мой голос звучал уже почти нормально. Всё. Никакого алкоголя никогда. Мою покаянную тираду прервал осторожный стук в дверь. На пороге стоял Нети с большой кружкой в руках. Можно? Принёс тебе бульон, Кар. Парень подал мне посудину, из которой поднимался ароматный пар. После твоего фирменного коктейля это самое то. Ты мой спаситель, Нети. Простонала я маленькими глоточками, отпивая горячий бульон. В этот момент перекнул магофон, извещая о том, что нас готовы угостить на завтрак свежей сплетней. Открывая номер Элитара, я напряглась. Честно, ожидала, что журналисты приготовили мне очередную пакость, запечатлев на вчерашней вечеринке. Но с удивлением увидела изображение бывшей подруги Сообщение под названием «Выгодное вложение капитала» гласило. Нашей редакции стали известны обстоятельства, при которых появился занимательный любовный треугольник. Как всем известно, наследник семьи Атертоун бросил свою постоянную девушку в великолепную кару, чтобы заключить помолвку с ее лучшей подругой Дейдрэ Мэйпс. Ситуация, можно сказать, банальная – Если бы не выяснившиеся факты, нашим трудолюбивым пчёлкам-журналистам удалось узнать, что главным мотивом этого союза была, конечно, любовь к деньгам, которыми щедро расплатилась семья Мейпс за возможность породниться с родом Атертон. Брачный контракт госпожи почти Атертон предусматривает, что всё её имущество переходит под полный контроль главы рода её будущего мужа без каких-либо прав самой девушки на её приданое в связи с чем у нашей редакции возник один вопрос к счастливой невесте почём ныне перспективный женихи госпожа майпс и на экране возникла карикатурная картинка на которой дейдра протягивает валтану мешочек с деньгами а он в ответ подаёт ей своё родовое кольцо Подняв голову, я потрясённо посмотрела на друзей и протянула магофон Лил. После прочтения та изумлённо выдохнула. "Ну надо же!" А вот Нитти сидел и с улыбкой смотрел на нашу реакцию, даже не стремясь ознакомиться с информацией. Неужели знал заранее? Я уставилась на парня подозрительным взглядом. Только не говори, что ты журналист этой газетёнки. Избави создатель, кар со смехом ответил однокурсник. Но этой информации снабдил журнал именно я. Не отрицаю. Как ты узнал? изумлённо спросила Лил. У меня два старших брата. Оба они судьи и весьма перспективные, пояснил парень. Конечно, на Роберта семья Мейпс даже не решилась претендовать. А вот Джеральду интересное предложение поступило. И, как говорили братья, ещё некоторые семьи из верхов получали такие же намёки. Конечно, такое родство с семьёй Артоун не сильно по душе, но, как я знаю, отец твоего бывшего парня сильно проигрался и нуждается в деньгах. Предложение Майпса оказалось очень кстате. Ладно. Мне пора. Поправляйся. Попрощался Нетт и скрылся за дверью. Значит, меня променяли на деньги, резюмировала я всё сказанное. Конечно, договорные браки в нашем кругу были нормой, но на таких условиях обычно не заключались. Практически это означало Что несильно респектабельная, но весьма обеспеченная семья Мейпс купила для своей дочери билет в высший свет, оставив девушку буквально без гроша. Я, конечно, не строила больших перспектив на отношения с Вальтаном, но точно знала: отец никогда бы не выдал меня замуж на таких условиях. А вот Дейдру, судя по всему, это совсем не беспокоило. Что тут скажешь? Они нашли друг друга, сказала Лил. А тебе, Кара, не о чем переживать. Сама посуди, для чего тебе такая подруга и такой парень? Точно не для чего, фыркнула я и тут же схватилась за больную голову. Впрочем, теперь похмелье уже не казалось таким страшным. Да и вообще, настроение, несмотря на общее состояние, стало улучшаться. Пожалуй, и хандрить не из чего. Окончательно решила я и принялась приводить себя в порядок. Необходимо было как-то собраться с силами и за остаток дня написать реферат для профессора Ильгина.